Глава седьмая. Понедельник. Мой будильник начал пищать, прогоняя образ профессора Хантера, который преследовал меня во сне. Я чуть не нажала на кнопку «дремать», но тут же вспомнила, что сегодня понедельник, сегодня утром я увижу этого человека. Я выключила будильник и вскочила с кровати. Умывшись, я вернулась в свою комнату и сняла бигуди. Волосы действительно стали казаться более объёмными, Я выдавила в руку мусс для укладки и слегка взбила локоны. Потом нанесла макияж, в том числе тушь для ресниц и даже немного теней. Но одного быстрого взгляда в зеркало оказалось достаточно, чтобы я стёрла их. Я хотела выглядеть утончённой, а не вульгарной. Однако этого эффекта было на удивление сложно добиться. Я надела юбку, которая была короткой, но вполне приличной. Заправила в неё майку и подбавила к этому наряду длинную цепочку, которая заканчивалась в ложбинке между груди. Повернувшись к зеркалу, я пристально посмотрела на своё отражение. Оно было слишком вызывающим. Я надела джинсовую куртку, чтобы не выглядеть чересчур доступной. Один взгляд на часы, и я оказалась у двери. Я с облегчением заметила, что дождя сегодня нет, Направляясь к своему месту, я увидела, что Тайлер уже сидит за соседней партой. «Ух ты, ты выглядишь потрясающе», — сказал он, когда я села рядом с ним. Я улыбнулась. «Как прошли выходные?» — спросила я его. «Ужасно». Я повернулась к нему. «Прости, Тайлер, случилось что-то плохое?» «Да нет, они прошли ужасно, потому что в них не было тебя». Он пожал плечами. Он старался, даже слишком старался. Кто-то зашёл в аудиторию. Я посмотрела на дверь, но это был всего лишь один из студентов. «Так чем ты на самом деле занимался в этот уикенд, Тайлер?» Спросила я. «Просто сидел дома. На самом деле твоё сообщение было единственным светлым моментом. Ты не сразу нашла мой номер?» «Не сразу», — рассмеялась я. «Но лкающийся Тайлер тебе очень подходит». Я отвернулась от него, когда в аудиторию вошёл профессор Хантер. Его волосы снова были аккуратно причёсаны, он был без очков, и на нём была белая рубашка с закатанными рукавами и расстёгнутыми верхними пуговицами. Рубашка была заправлена в брюки тёмно-зелёного цвета с коричневым ремнём. Я тут же представила, как расстёгиваю этот ремень. Мне кажется, что сегодня будет интересно поговорить о снах, которые вы видели в последнее время. — сказал профессор Хантер, опуская свой рюкзак на стол. Он улыбнулся. — И начнём с меня. Он засунул руки в карманы брюк. Прошлой ночью мне снилось, что идёт проливной дождь, и у меня было такое чувство, что я жду чего-то необычного, что случится что-то волнующее. Он облокотился о свой стол и на секунду опустил глаза, словно вспоминая что-то. а потом медленно поднял голову и встретился со мной взглядом. Я нервно сглотнула. При этом моё горло издало странный песклявый звук. Мне внезапно стало жарко. В его глазах полыхал огонь, но он сразу же отвёл взгляд в сторону. Похоже, никто не заметил, как он смотрел на меня. «Может быть, он так смотрит на всех, просто я этого не замечала». Но я решила, что это не так. Он явно намекал на ту ночь, когда мы с ним скрывались под зонтом от дождя. И он намекал на то сообщение, которое оставил для меня в учебном плане. Похоже, у него не было ни малейшего намерения вести себя, как ответственный взрослый человек. Теперь уже не оставалось сомнений в том, что профессор Хантер флиртовал со мной. Я снова с трудом сглотнула. Моё сердце бешено заколотилось в груди, как и всегда, когда мне предстояло выступать перед классом. Он уже начал называть мина, у некоторых были смешные сны, и я видела, как он смеётся. Его улыбка была завораживающей. Я сделала глубокий вдох, я отлично знала, что сейчас скажу. Когда он, наконец, произнёс моё имя, я быстро поднялась. На самом деле я уже несколько ночей вижу один и тот же сон. Я заправила за ухо непослушную прядь волос. «Идёт дождь, но рядом со мной мужчина». который держит над нами зонтик, чтобы мы не промокли. Я посмотрела прямо в глаза профессору Хантеру. И он целует меня. Он опять слегка нахмурился, словно то, что я сказала, показалось ему скучным. Или он снова смотрит на меня голодными глазами. Сегодня я никак не могла этого понять. Я услышала, как кто-то в аудитории фыркнул, и я быстро села на своё место. Тайлер нагнулся ко мне и прошептал на ухо. «Значит, я всё время снёс тебе, да?» Я тихо рассмеялась, не слишком ли далеко я зашла. Моё сердце выпрыгивало из груди. Я не хотела, чтобы профессор Хантер щёл меня развязной, потому что я не была такой, но он мог неправильно истолковать мои слова. Я считала всё это игрой, но он не так отнёсся к этому, и я почувствовала, как краска залила моё лицо. Я и вправду зашла слишком далеко. Когда профессор Хантер закончил выслушивать рассказы о наших снах, он поднялся и подошёл к доске. Взяв в руки мел, он написал «эмоции». «Лучший совет, который я могу вам дать, это сделать ваши выступления эмоциональными. а Вы должны пробудить чувства в слушателях, а вы должны зацепить их». Произнося последние слова, он сжал пальцы в кулак. Меня он точно зацепил. Я ловила каждое слово, которое срывалось с его губ. «Вот почему ваша первая презентация будет лёгкой. Вы будете говорить о ком-то, кем восхищаетесь, о ком-то, кто помог вам стать такими, какими вы стали. Это очень эмоционально. Заставьте ваших слушателей почувствовать это. Никогда не бойтесь выражать свои эмоции». Он обвёл класс взглядом. «Многие психологи скажут вам, что в наших снах есть скрытое значение, но я никогда так не думал. Сны очень просты. Первая мысль, которая приходит к вам в голову, когда вы вспоминаете свой сон — как правило, отражает какую-то эмоцию. Страх. Он посмотрел на парня в дальнем углу аудитории. Злость. Он посмотрел на девчонку, смеявшуюся надо мной. Желание. Он бросил быстрый взгляд на меня. Так что, когда вы определитесь, о ком будете рассказывать, подумайте, какие эмоции этот человек вызывает у вас. Он посмотрел на часы. Увидимся с вами в среду. Он отошёл от доски. Увидимся позже. Пенни. сказал Тайлер, поднимаясь с места. Девушка с первой парты быстро встала и подошла к профессору Хантуру. Я тянула время как могла, копаясь в своём рюкзаке, но она всё не отходила от него, что-то активно обсуждая. У неё были длинные чёрные волосы и загорелая кожа. И на ней был топ, открывавший живот. Он что, считает меня такой же, как она? Я закрыла глаза. Я не такая. Я посмотрела на свой наряд. Тайлер прав, я выгляжу провокационно. На самом деле я была скромной девушкой, хотя у профессора Хантера не было шанса это понять. Я всё испортила. К тому же та девица наверняка больше в его вкусе. Я не могла похвастать такой фигурой. Мне нужно было успеть на следующее занятие. Я встала и прошла мимо его стола. Я не хотела смотреть на него, но не смогла удержаться и бросила на него быстрый взгляд. Он склонил голову на бок, чтобы увидеть меня через её плечо, и наши глаза на мгновение встретились. Он приподнял левую бровь и проводил меня глазами.